Глава тринадцатая. Странные тела. Да ты, дружище, смотрю, поплыл. Товарога не почувствовал, как фаза толкнул его в плечо, как заскользил по спинке стула, как в последний момент сержант поймал его за руку и вернул за стол. Совсем не умеет вести себя в приличном обществе. Фаза извиняюще взглянул на Клода и Оленьку, которые замерли изваяниями на стульях и напряженно следили за ними. «Был бы признателен», — сержант ощутил вялость мыслей и языка, «если бы вы нам предоставили номер, мы бы, пожалуй, задержались у вас на денек». «Спасибо, все было вкусно». Сержант встал, легко поднял растекшегося на стуле сталкера. «Куда нам?» «Я провожу». Клод с готовностью взял со стола канделябр с тремя свечами и с дрожащей улыбкой подошел к сержанту. «За мной, пожалуйста». Цапельно на прямых ногах он пересек зал столовую и свернул в коридор налево. Не так быстро. Фаза встал из-за стола и только сейчас заметил, как стемнело за окнами. «Постой, милейший», — скользко тянул сержант, поддерживая сталкера, который едва переставлял макаронные ноги. «Ёпть!» — усмехнулся. Шарданы знать не про босяцкого брата. Наверное, креплененькая. Он подсел, взвалил сталкера на плечо и, покачиваясь, зашагал за доктором. Оленька повернулась на стуле и, не моргая, наблюдала за удаляющейся горой из бродяг. Сержант вдруг остановился, переступая на месте, развернулся. Безвольный товаруга свисал с его плеча, как добыча. Грязные штаны на череслах блеснули засаленными. Растекаясь в добрейшей улыбке, Фаза сказал. «Мадам, было приятно познакомиться». Язык цеплялся за зубы. «Еще раз пардон за недостойное поведение товарища. Уверяю, он так больше не будет». Оленька ничего не ответила, смотрела на сержанта с прямой спиной, словно примотанная к доске. «Фаза, вы где?» Послышался из коридора голос Клода. «Иду!» Сержант завернул за угол, увидел в тусклом колеблющемся свете огоньков одинаковые ряды дверей по обеим сторонам широкого коридора, дальний конец которого тонул в темноте. Возле открытой третьей справа стоял Клод с канделябром. Подсвеченная неровным дрожащим светом, его тощая физиономия в очках с длинной натянутой улыбкой – Словно кто-то лилипутский сидел у него на закорках и тонкими пальцами тянул рот к затылку. Выглядело зловеще. К номеру фаза подходил уже на подламывающихся ногах. Его качало, как на палубе при девятибальном шторме. Едва за ним захлопнулась дверь, он повалился с товаругой на пол штабелем. Путаясь в мыслях и окружающем мраке, словно в мокрых простынях, сержант перевернулся на спину. Заморгал, будто веками отмывал глаза от темноты. Не помогло. Неуверенными непослушными пальцами зашарил по разгрузке. Он не сразу вспомнил, в какой карман сунул аптечку. Надо же! Голова постепенно заполнялась расплавленным битумом, который поглощал и отключал соображающие ячейки. Теперь не только пальцы, но и все тело делалось непослушным. Фаза попытался, но не смог перевернуться со спины на бок. «Твою ж мать! Чего они нам подмешали?» Уже с закрытыми глазами, почти отключившийся, он нащупал заветный квадратик. Словно окоченелыми пальцами отодрал липучку, с трудом раскрыл медицинский бокс. Хотел найти на ощупь, не получилось. Стал по очереди выковыривать пеналы из ячеек, подносить карту и пробовать на зуб. Пластик, пластик, пластик. Снова пластик. Сержант разжимал бесчувственные пальцы. Ронял препараты на лицо, которые затем скатывались по небритым щекам, по шлему и падали на пол. Опять пластик. Он уже стал подозревать, что нужное пропустил и теперь вряд ли сможет найти на полу. Зубы стукнули по стеклу. Фаза языком развернул лампулу, поймал стебель резцами и сомкнул челюсти. Хруст, горькая жидкость растеклась во рту. Тонкие осколки, как раздробленный леденец, впились в десну, порезали небо. Плевать. Вместе с осколками сержант проглотил содержимое. укололо в гортани, он поморщился. Битум загасил последний очаг сознания. Он открыл глаза. Сердце колотилось молотом, кровь шумела в ушах. Док предупреждал. Кругом темнота. Сколько я провалялся. Первый вопрос, который пришел в голову. А первое действие, которое совершил, включил на шлемный фонарь. Фаза повернул голову. Рядом лежал товаруга. Сержант сел, осмотрелся. За спиной рассыпанные пеналы. Пустая аптечка. Две застеленные кровати. Шкаф, холодильник. Ламповый телевизор на тумбе. Стол. На нем графин, два стакана, ваза с засохшими цветами, два стула с полотенцами на спинках, два торшера, прикроватные тумбы, на стенах кнопочные звонки. Вещь мешков автоматов нигде не было. Рука скользнула к кобуре. Пистолет оказался на месте. Нас не опасаются. Что-то больно кольнуло в десну. Фаза выковырил языком мелкий осколок. Повертел во рту, изучая, выплюнул. «Спасибо, Эдик». Воспоминания молнии пронеслись в голове. Он одевается в комбинезон, застегивает липучку, в палату входит доктор в своем сером заляпанном кровью халате. Говорится со смущенной улыбкой. «Вряд ли мы еще увидимся. Вот тебе подарочек напоследок». Протягивает неаккуратно запаянную ампулу. «Твой друг интересный препарат принес». «Я немного поизучал, поколдовал, получилось не в идеале, но сразу не убьет, точно». Добродушная улыбка не в пример Клодовской сделала лицо мальчишеским. «В общем, уникальный энергетик. В утешение скажу, мыши еще живы, при случае можешь проверить. Выживешь, спешись со мной, интересно будет узнать о твоих ощущениях». «Да уж, энергетик», — подумал Фаза. Того и гляди, сердце выпрыгнет». Он поднялся, снова посмотрел на мирно посапывающего сталкера. «Как они у него так крепко держатся?» — удивился Фаза, глядя на очки, сидящие на переносице, как прикрученные. Поднял товаругу, положил на кровать. «Подожди пока тут, я скоренько. Фаза погасил фонарь, включил ПНВ. «Мир зажегся серыми красками». Сержант осторожно открыл дверь, выглянул в коридор. В серой взвесе выступили углы и грани, никакого движения. Он быстро сориентировался. Пришли слева, короткий коридор втекал в просторный зал-столовую, просвечивались огораживающие балясины. Коридор справа упирался в стену, затем сворачивал влево. Приблизившись, Фаза увидел лестничную площадку. Ступени уходили и вверх, и вниз. Сержант начал спуск. Лестница не оканчивалась первым этажом, а вела дальше в подвал. Кругом царили мрак и тишина. Все чувства спецназовца обострились до предела. Сердце билось в бешеной аритмии. «Да что за нахрен!» Сержант остановился на межлестничной площадке и несколько раз вдохнул-выдохнул. Предельные обороты беспокоили и пугали. Казалось, еще немного, и что-то сломается, либо лопнет. Не помогло. Он продолжил спуск, пока ступени не закончились, а короткий коридор не уперся в дверь. Та оказалась незапертой. Яркий свет от люминесцентных плафонов под потолком выбелили картинку. Фаза отключил ПНВ. Просторный коридор в 3 метра шириной с крашенными стенами, отделанными до середины деревянными панелями. Эстампы в рамах висели ровным рядом по правой стороне. По левой расположилось несколько одинаковых дверей с табличками. На ближней сержант прочел «физиотерапевт». Пол застилала красная ковровая дорожка. Пройдя по ней метров 12, фаза очутился на перекрестке. За белыми распашными дверьми, со стеклом и ручками-рычагами на всю ширину, виднелся другой коридор. Наливной пол, стены выкрашены в желтый цвет с высоким плинтусом, с деревянным полутораметровым отбойником. У сестринского поста тележка-каталка, немногим дальше дерматиновая кушетка. Белые двери по обеим сторонам коридора, и тоже с табличками. Фаза осмотрелся, никого не было. Он надавил на рукоятку, приоткрыл левую створку, шагнул на блестящий пол. Медленно гудели конденсаторы. В дальней части прохода мерцал потолочный светильник. Осторожным шагом сержант двинулся по коридору, миновал дверь с табличкой служебное помещение, процедурный кабинет, чистая, гнойная, стерилизационная, санитарный узел. Дверь в первое операционное была приоткрыта из нее доносились голоса, смазанные эхом просторного помещения. Один голос принадлежал женщине, второй — мужчине. Фаза заглянул в щель между полотном и дверной коробкой, внутреннее содержание в полной мере соответствовало табличке. Над операционным столом, застеленным белой простыней, нависала массивная хирургическая люстра, у изголовья баллон с вентилем и манометром капельница. На столиках, в подносах из нержавеющей стали хирургический инструмент. Слева аппарат искусственной вентиляции легких. На операционном столе лежало серое существо. Конечности его были пристегнуты толстыми кожаными ремнями. На лице маска, соединенная гофрированным шлангом с баллоном. Склоненный над существом мужчина в бежевом пуловере, стоял к сержанту спиной, но Фаза сразу узнал в нем Клода. Спину нейрохирурга накрест пересекали сыромятные ремни, которые удерживали плотный клеенчатый фартук. Взгляд сержанта скользнул к Ольге, облаченной в белый халат и шапочку. Она манипулировала зажимом на капельнице. Клод низко склонялся над телом, его локти мелко двигались. Он негромко говорил «Чего, все успеется». «Я его уже располосовал, когда ты позвала». «Накинул несколько швов». Врач говорил неторопливо, с паузами. И побежал встречать гостей. «Оленька, это мистин пять кубиков». «Пожалуйста». С минуту в операционной висела напряженная тишина. Ничего не происходило, если не считать едва заметного шевеления рук нейрохирурга. Затем он повернулся, в ладони, обтянутой силиконовой перчаткой и мокрой от крови, держал скальпель с красной режущей частью. Положил инструмент в эмалированную ванночку. Лязг хирургической стали прозвучал, словно разбитая склянка из тонкого стекла. С подноса взял боковой зажим. Отвернулся, произвел манипуляции с оперируемым, заговорил вновь. Нгуен рассчитал запасом. «Проспят до утра». «Это вряд ли», – произнесла женщина с серьезным лицом, аккуратно вводя через шприц в вену прозрачный раствор. «Ты видела, как они жрали? Кори и то приличнее насыщается». Помолчала, затем продолжила. Они не поняли, что снотворное было не в еде. Клод фыркнул, дурачье. «Этот здоровый, как его?» «Фаза», – подсказала Оленька, – использованный шприц положила в ванночку. Точно в своем шлеме, как мигалоцефал. «Ты его снял?» Оленька застыла в оборота, пристально посмотрела на нейрохирурга. Не отрываясь от занятия, Клод проговорил. «Прости, нет, но...» Сделал значительную паузу. «Его это не спасет. Сейчас покончим с ежкой и возьмемся за него первым. Оленька, не волнуйся, его так крепко забрало...» что он сразу повалился, едва переступил порог. Как бревно, честное слово. Его локти постоянно двигались, отчего сержанту казалось, что он копошится в потрохах серого существа. Женщина ничего не ответила, перевела взгляд на его руки. «Дай контейнер», — проговорил Клод. Оленька развернулась, тихо подошла, видимо, переобулась, к громоздкому ящику с рукояткой и замками отщелкнула их, подняла крышку. Из емкости заклубился, потек через край туман. Женщина извлекла из холодильной камеры контейнер, с ним подошла к нейрохирургу. Поставила на операционный стол рядом с телом, подняла крышку. Клод повернулся. В руках он держал нечто кровавое и мягкое, в куске плоти по темно-бордовому цвету и диафрагме, разделяющей его на две доли. Сержант узнал печень. Клод аккуратно положил изъятый орган в контейнер. «Хорошая работа!» Оленька опустила крышку, отнесла и поставила емкость обратно в холодильную камеру. «Место еще есть?» – спросил у нее нейрохирург. «Заказ от смежников еще с той недели ждет на селезенку и поджелудочную». «Есть, но оно нам понадобится для другого» проговорила женщина ровным голосом, словно речь шла о погребе и картошке. «Смежники подождут». Подошла к урне, нажала ногой на педаль, крышка откинулась. Она ловко стянула перчатки, бросила в целлофановый мешок. «Донора сохранять будем или в утилизатор?» Клод выпрямился, согнул руки в локтях, словно механизм перевел рабочий инструмент в исходное положение. Повернулся к женщине. «В утилизатор!» — поколебавшись, ответила Оленька, подошла к стеклянному шкафу. «Окей!» — врач направился к урне, на ходу стягивая перчатки. Колени зашуршали по длинному клеенчатому фартуку. Взору сержанта открылся операционный стол целиком с окровавленным и распотрошенным мутантом. Из дыры в области кишечника и подреберья торчали зажимы. Он дышал, а значит и жил. Покончив с перчатками, Клод подошел к стойке с капельницей, закрутил валик, затем закрыл вентиль на баллоне, стянул с головы мутанта маску. Фаза с изумлением заметил, что у существа не было рта. Глаза, уши, нос имелись, а вот вместо губ гладкая кожа. «Я возьму каталку, заберем сначала большого». Голос раздался рядом, громко и неожиданно. Засмотревшись на существо, Фаза пропустил момент, когда Оленька оказалась у двери. На ней не было каблуков, которые ранее каждым шагом сообщали о перемещении женщины. Дверь распахнулась. Они столкнулись нос к носу. Фаза сделал первое, что пришло в голову. Ударил кулаком в лоб. Словно столкнувшись с автомобилем, она отлетела назад в операционную. Врезалась спиной в столик, и вместе с инструментом без сознания упала на кафельный пол. Раздался громкий дробящий звон. Клод резко обернулся. Испуганные его глаза расширились до невероятных размеров и, казалось, стали больше очков. Фаза наставил на доктора пистолет, зловеще прошипел. Не дергайся, сука, не то пристрелю. Сержант зашел в операционную, закрыл за собой дверь. Бинтами, которые обнаружил в большом количестве в медицинском шкафу, связал мужчине руки и лодыжки. С женщиной поступил также, после чего уложил ее лицом к стене. Клода посадил на пол, спиной привалил к шкафу. Опустился на корточки рядом, тихо заговорил. «Я знаю, что отраву вы подсыпали в винишко. Говнецом, знаешь ли, отдавала». Но в отличие от вас, мы не оказались такими тупыми и связали добычу. Слишком млявы трансплантологи-потрошители самонадеянные. Кто такие Нгуены Кори? Где они?» Не дожидаясь ответа, сунул кулаком доктору в лицо. От столкновения голова отлетела назад, затылком ударился о железную дверцу. Очки соскочили с переносицы, задребежали по кафелю. Клод не ойкнул, не выругался, а выдавил какой-то булькающий звук, словно подавился выбитыми зубами. На мгновение фаза обеспокоился, но тут врач заверещал. «Зачем сразу бить? Я даже рта открыть не успел». «Это я тебе дал время на подумать», — осклабился сержант. «Вот теперь можешь открывать сколько угодно». «Ты нас убьешь?» — нейрохирург отчаянно взглянул на фазу. Из носа потянулась кровавая струйка. «Ответ неправильный», — сержант замахнулся. Клод мгновенно сжался, как пиявка, зажмурился и запищал. «Мгуен — это наш анестезиолог, а коре — свинья». «Свинья?» У фазы округлились глаза. Он опустил кулак. «Да!» Заподозрив, что избиение отменяется, врач медленно распрямлялся. Мы их держали для экспериментов. Раньше было шесть, осталась одна. Откармливаем на убой. Снабжение из рук вон стало плохим. Понятно. Сержант перебил Клода. Где Нгуэн? Он это, я не могу сказать, и так лишнего сболтнул. Фаза ударил его в челюсть. Голова нейрохирурга мотнулась вправо. Волосы сбились на высокий академический лоб. Когда Клод медленно повернулся и вновь взглянул на сержанта, он уже не был похож на испуганного щенка. Смотрел с ненавистью из-под лобья, рот кривился в презрительной гримасе. Бордовая дорожка из носа тянулась до краешка губ, растекалась по впадине между ними. Он молчал. Ненавидел и молчал. Сержант бил его, стоя на одном колене, левой рукой придерживая за плечо а правой методично наносил удары. Лицо Клода превратилось в кровавое месиво, кулак сержанта стал красным и мокрым. Молчание и упрямство, дрища задротного, да еще связанного, бесили фазу. Он делал речистыми куда крепче, товарищей. Ослепленный яростью не заметил, когда Клод выключился. Со звериным азартом лупил по безвольно болтающейся голове и шипел сквозь стиснутые зубы. «Говори! Говори, Гондон! Говори!» «Он забил бы его насмерть, не вмешайся, Оленька!» «Он нас контролирует!» — услышал за спиной фаза шепот. Занесенный для следующего удара кулак замер, сержант резко обернулся. Оленька лежала неподвижно, связанная лицом к стене, как он ее и определил. «Все, что мы делаем, это приказы Олега Юрьевича». Доносился быстрый шепот от стены. «Посади меня на каталку и на лифте подними на третий этаж, там поговорим. Туда он не дотягивается. Лифт, как выйдешь направо, первый коридор налево». Женщина уже пищала неразборчивой скороговоркой на остатках выдоха. «Скорее, у меня мало времени, сейчас оглуши мне...» Фаза слушал Оленьку и не сомневался, что это уловка но ровно до момента, как услышал имя. Он отпустил Клода. Тот, бесчувственный, повалился в бок, подбежал к женщине. Оленька обернулась на него и с лицом ведьмы зашипела, скаля зубы. На ее лбу от удара набухала гематома. Еще секунду фаза примирялся, а затем сверху вниз ударил кулачищем полиловой шишки. С хрустом Оленька впечаталась затылком в кафель. Глаза ее закатились, веки медленно сомкнулись. Сержант быстро осмотрелся, не найдя каталки, вспомнил, что она стоит у сестринского поста. Выскочил в коридор. Подбежал, схватился за рукоятки, круто развернул на колесах и, толкая кресло перед собой, кинулся в операционную. После чего бесчувственную Оленьку усадил на дерматиновое сиденье. Довез ее до двери, остановился. Прошел назад, взвалил на плечо Клода и затем, уже не останавливаясь, по блестящему полу проследовал к лифту. В коридорах по-прежнему было светло и тихо. Он не удивился, когда после нажатия кнопка вызова загорелась, а через несколько секунд дверцы лифта раздвинулись. В просторной кабине они поместились все разом. И еще осталось. Наверное, рассчитано для носилок. Подумал Фаза, вдавил кнопку. Лифт мягко и бесшумно поднял их на третий этаж. Сердце рвалось из груди мощными болезненными толчками. Фаза поморщился. Нехорошее предчувствие и беспокойство за свое здоровье заставили подумать о последствиях. Он задышал глубоко и ровно. С Клодом на плече это делать было не особо удобно и после нескольких повторений бросил бесполезное занятие. Створы лифта разошлись. Свет из кабины прорезал темноту, осветил пустой просторный холл, стены, балясины, перила, картины. Фаза включил фонарь. Придерживая Клода, выкатил кресло-каталку из лифта, осмотрелся. Луч выхватил из темноты кожаный подлокотник с перетяжками, часть объемной вертикальной подушки, под ней продавленное сиденье. Фаза подкатил кресло к дивану, сначала опустил на него Клода, после чего аккуратно усадил Оленьку. Развязывать их не стал, постоял с минуту, вглядываясь в безмятежные, местами поврежденные лица. Граждане доктора в сознание приходить не спешили. Сержант склонился над женщиной, не сильно похлопал по щекам. «Эй, просыпайтесь, разговор есть!» «Эй!» без толку. Фаза вернулся к лифту, нажал кнопку вызова. Он вышел на втором этаже, повернул за угол, остановился в холле. На столе стояли тарелки с остатками еды, пустая бутылка, бокалы, канделябр с потушенными свечами. У стульев, за которыми они сидели, нашел вещь мешки, автоматов однако не обнаружил. Рыская лучом по помещению, Фаза осмотрелся. Из подрезного буфета торчал приклад неаккуратно спрятанного, даже не спрятанного, а сунутого наспех автомата. Сержант подошел к мебели, опустился на колени, заглянул под низ. Ака сталкера лежал у самой стены. Их просто туда зашвырнули, мысленно негодовал спецназовец. Вытащил оружие, вернулся к столу, забрал шмотники, после чего наведался выделенный им номер. По дороге отругал себя. Это ж каким надо быть идиотом, копать-хоронить, чтобы уйти и не вспомнить про калаш. Просто пиндец. В следующий раз замком буду пристегивать. Хорошо шлем не снял. Они ведь уговаривали. Да-да, уговаривали. Неужели правда наш проф выжил? Кишлак лично видел, как тот подох. Он ему в башку пулю засадил. По крайней мере, так рассказывал. Неужели выжил? А может, он ему это внушил? Кишлак его ранил, допустим, в живот. А чтобы не добивал, профессор вживил ему образ с пробитой головой. «Блин, воистину пути зоны неисповедимы. Господь меня уберег, шлем не дал снять. Свечку при случае поставлю». Лежа на кровати, раскинув ноги, скрестив руки на животе, сталкер храпел глубоким сном. Открытый его рот исторгал звериные рыки с похрюкиванием. «Да, дружище», — подумал сержант, — «пока ты кино смотришь, я усираюсь». Фаза аккуратно снял с очки, убрал в пустой карман на разгрузке, затем подхватил сталкера, взвалил на свободное правое плечо... И так же, как совсем недавно переносил нейрохирурга, понес к лифту. Клод в прежней позе с закрытыми глазами и расквашенной физиономией. Кажется, у него был сломан нос. А вот Оленька с подушек сползла и связанная елозила по полу в попытке встать. Сержант подошел, опустил товаругу на диван, затем ухватил Оленьку под руку, поднял с пола и посадил рядом. Отошел на шаг, опустился на корточки. Луч света направил женщине в лицо, внимательно стал ее рассматривать. Оленька сморщилась, отвернулась. Не могли бы не светить в глаза. Аккуратно уложенные волосы сбились, отчего она разом постарела лет на восемь. На лбу олела приличных размеров гематома. Казалось, прорастает рог. «Что вы хотели мне сказать?» Спросил спокойно сержант, не меняя положение фонаря. «Уберите свет и развяжите меня. Пожалуйста. Руки затекли». Секунду-другую фаза раздумывал, после чего отвернул луч в сторону. «Вас развяжу, но позже. Мне надо удостовериться, что вы без подселения и не представляете угрозу. В первую очередь хочу узнать, чем нас обдолбали и как привести в чувство моего друга». «Ничего особенного. Миртаминол в порошках. Проспит до обеда, если не будить. Взбодрить можно внутримышечно, кафетромилином или софетроном». Женщина замолчала. «Хорошо», — сержант продолжил допрос. «Чем усмирить мою бешеную аритмию? Какое давление? Черт его знает, но сердце лупит сильно. Кардарон, навокаиномид». Где их достать? Надо спуститься на цокольный этаж, от лифта идти направо. Третья дверь по правой стене аптечный пункт. Развяжите, и я вам помогу. Я в здравом уме и в сознании. Ни под чьим контролем не нахожусь. Уверяю, здесь мы в безопасности. Но будет лучше, если переберемся в 31 номер. Это самое удаленное место от второй операционной. «Так понимаю, там находится Олег Юрьевич», — догадался сержант. «Правильно понимаете. Где это, если идти от лифта?» «Налево, метров через десять, поворот направо. Третья дверь слева. На двери соответствующая надпись. Что с ним? Почему в операционной?» «Проникающее пулевое ранение в голову, отек мозга, желудочно-кишечное кровотечение, абсцесс легких». Обширные эритемы в подмышечной паховой областях, отечность тканей, некрозы, повсеместно новообразование. Все признаки лучевой болезни третьей стадии. Он в сознании? Да, но часто засыпает. Судя по поведению вашего мужа, сейчас Олег Юрьевич бодрствует. Возможно, он очень слаб, я не чувствую его влияния. Это хорошо. А где Нгуен? «Он пожилой вьетнамец и болен, находится в девятом номере на первом этаже в крыле А. У него инфекционное заболевание, без респиратора не заходите. Развяжите меня уже наконец». Женщина нервно дернула плечами. «Развяжу позже». Сержант встал, подкатил кресло-каталку. Со всей предупредительностью посадил в него Оленьку. Затем взвалил на плечо худосочного Клода и переместил супружескую пару в 31 номер. Мужчину сгрузил на кровать у левой стены, женщину оставил в кресле. После чего вернулся за товаругой, отнес его в 28 номер, уложил на кровать. мешки сунул под нее к самой стене. Из автомата и пистолета сталкера вытащил байки, положил ему в карман брюк после чего Калашникова спрятал за холодильником, пистолет оставил в кобуре. Уходя, сломал замок. Фаза не сомневался, что по возвращении без проблем выбьет дверь. Спускаясь в лифте, проверил магазин, убедившись, что тот полный взял автомат на изготовку. Створы разошлись в стороны. Сержант осмотрелся. К радущимся шагам вышел из кабины, прошел коротким коридором. Свернул налево. Как и говорила Оленька, через одиннадцать шагов обнаружился проход направо. Фаза пробежал глазами по табличкам. И здесь сходилось. На третьей двери читалась вторая операционная, напротив перевязочная. И без того галопирующее сердце забилось сильнее, отдалось болью за грудиной. Сержант поморщился, перебрал пальцами на рукоятки придавил спусковой крючок. Бесшумно приблизился к операционной, еще раз прокрутил в голове свои действия, после чего осторожно приоткрыл дверь, осмотрел доступный сектор. Действительно, операционная, только просторнее. На два стола, между ними ширма. Ближний застеленный мятыми простынями. Фаза открыл дверь шире, шагнул внутрь. Его взгляд остановился на движении. В дозаторе падали капли одна за другой в интервале полсекунды, а у иглы на кафельном полу расширялась желтоватая лужица. Справа из-за шкафа метнулась тень, и в это же время позади распахнулась дверь в перевязочную. Фаза понял, что его ждали. Он полоснул автоматной очередью по серому и высокому, с невероятно маленькой головой, с распущенными длинными волосами, шипящему, целящемуся хирургическим инструментом, похожим на долото в бронемаску. Не успел развернуться, за спиной загрохотали выстрелы. Один за другим. Бах-бах, бах-бах. Два тупых удара пришлись в бронежилет. Одна пуля попала в правую руку, другая чиркнула по шлему. Боли фазы не чувствовал, он уже был не человеком, машиной для убийства. Все его чувства обострились до предела, рефлексы и навыки перешли в автоматический режим. С разворота он влепил надвигающейся фигуре в белом халате мавашу в живот. Человека согнуло и отбросило назад. Рука с пистолетом взметнулась, стрельба прекратилась. Нападающий еще не коснулся пола, а сержант же нашпиговывал его свинцом. Со звериными глазами, гнутый в спине, подпружиненный, с автоматом у плеча он выглянул в коридор. Все было тихо и неподвижно. В воздухе плыл дымок от пороховых газов. Под потолком ярко горели люминесцентные светильники. Гладкий чистый пол отбрасывал блики. В смерти медика Фаза не сомневался. А вот насчет серого существа с маленькой головой у него были подозрения. Тот факт, что сейчас оно не нападало, ровным счетом ничего не значил. Сержант обратил внимание, как трясутся его руки и всего знобит. Знал это не от страха или волнения. Внутри него протекали какие-то нехорошие процессы, может даже опасные для жизни. Сердце лупило, того и гляди, лопнет». По рукам и ногам растекалось покалывание, будто электрические импульсы. Начала подрагивать нижняя челюсть, застучали зубы, на лбу выступила испарина. Сержант развернулся, увидел стопу, ничем не отличающуюся от человеческой, с пятью пальцами, с пяткой, с лодыжками, только серую. Нога перетекла в худощавое тело, тело в голову с белой кожей и лицом, Девочки подростка Оно было частично скрыто спутанными волосами, грудная клетка была пробита в двух местах, едва заметно вздымалась и опадала, слышался тихий свист, как из дырявого целлофанового пакета. Раны надувались кровавыми пузырями. Фаза еще секунду рассматривал человеческое лицо, после чего сместил прицел на ширму, за которой возвышалась большая массивная хирургическая люстра. Удерживая существо в поле зрения, Фаза боком обошел пустой операционный стол, заглянул за ширму. Несмотря на кислородную маску, скрывающую значительную часть лица, он сразу узнал профессора с его плешиной в обрамлении седых волос, Олег Юрьевич лежал на спине, прикрытой простыней до подбородка, в окружении капельниц, подключенной к медицинской аппаратуре. В глаза бросалась непропорциональность маленького, худого тела под тканью, относительно большой, просто огромной головы. Фаза разрядила оставшиеся пять патронов в ненавистную физиономию. «Может, теперь успокоишься?» С этими словами поменял магазин. Он видел страшные ранения, каждое из которых для обычного человека стало бы смертельным. И несмотря на это, до конца не верил в смерть профессора. Каких только чудес в зоне не случается. Держа его на мушке, переступая через провода и кабели, обошел операционный стол справа, остановился в метре. Зрелище было жутким. Пули снесли левую височную часть раздутого черепа. В кровавой каше виднелись раздробленные края кости и кусочки мозга. Сержант поднял глаза на монитор, который непрерывно пищал. По нему тянулась прямая зеленая линия. Показания в верхнем правом углу замерли и мигали, что немного успокоило сержанта. Он опустил автомат, трясущийся в лихорадке рукой сдернул с профессора простыню и не сразу понял, что видит. К шее пожилого мужчины с желтоватой жамканной кожей было пришито тело девочки. «Твою мать!» – прошептал Фаза не имеющими губами. «Что же ты такое?» Стало трясти сильнее. Сержант отпустил простыню, развернулся и на слабых ногах вышел из операционной. Шатаясь, прижимая левую руку к груди, морщась от боли, побежал по коридору. Миновал ответвление к лифту, сделал еще два шага и едва успел сдернуть бронемаску, его стошнило. Фаза вытер слюни, отдышался, опустил взгляд на болтающийся на страховочном шнуре намордник. Копать-хоронить. Внутренняя ее часть была перепачкана блевочкой. Спецназовец побежал дальше, остановился перед дверью с надписью «Аптечный пункт». Попытался открыть, та оказалась запертой. Он отшагнул, с силой влепил берцем в область замка. С треском разбрасывая щепу, полотно распахнулось. Нащупав выключатель, фаза зажег свет. Сердце болело так, словно расползалось по швам, по телу расходилась блуждающая слабость, руки тряслись, словно в припадке. С вытаращенными глазами, хватая ртом воздух, Он принялся шарить по стеллажам с лекарствами. Напрочь забыл, какие препараты называла Оленька. Искал что-то знакомое. Увидел спазмолгон, схватил, начал давить трясущимися пальцами таблетки из кластера. Его снова вырвало. На этот раз Фаза успел прижать маску к груди. Рукавом вытер слезящиеся глаза, тяжело задышал. Взгляд остановился на коробке с надписью «Нитроглицерин». Он откинул обезболивающее, схватил сердечное. Порвал целлофановую упаковку с есентуками. Вытащил бутылку. Разбрызгивая, захлебываясь газированной водой, запил две капсулы. Легче не становилось. Он понимал, что должно пройти время, но хотелось скорее. Его снова вырвало. «Да чтоб тебя!» Выдохнул сержант, увидев в остатках пережеванной пищи только что проглоченные капсулы. Вспомнил, что их надо под язык. Нет худа без добра. Трясущимися пальцами выковырил из кластера красные прозрачные шарики, устроил под язык. Ноги подогнулись. Он упал. Дополз до стены, сел, привалился к ней спиной. Поднял руки к глазам, посмотрел. Они тряслись, словно подключенные к рубильнику. «Как бы не сдохнуть», — подумал сержант, закрыл глаза и стал ждать облегчения. Мысли путались, рвались, толком соображать не получалось. На поверхность выскакивали самые простые и важные. «Как там товаруга? А если Оленька пиндит, и это не снотворное, а меня колбасит не сам полки?» «Ладно, все обойдется». И не такое видали, надо только подождать. Профессору каюк. Кто это с девчонкой? Где они ее взяли? То Пекалем был Нгуен. И только сейчас Фазов вспомнил про рану. У него так болело сердце, так было хреново, что боль в руке не замечалась. Сержант с усилием открыл глаза, повернул голову, посмотрел на плечо. Ткань комбинезона намокла. Обнаружилось входное отверстие в области трицепса. Сержант повернул руку. С другой стороны, под костью выходное. Кроме того, продырявил разгрузку. Потом. Фаза опустил взгляд на заблеванную бронемаску, скривился. Левой стопудовой рукой отсоединил клипсу, отбросил на мордник, снова закрыл глаза. В воцарившейся темноте услышал тишину, а в ней едва уловимый звук открывающегося лифта. Затем торопливо, будто кто-то бежал, по полу глухо застучали каблуки. По частоте и легкости шага Фаза понял, что это женщина. Значит, развязалась. Муженька тоже распутала. Что-то его не слышно. Неужели до сих пор в отрубе? За этой мыслью заерзала беспокойная волчица. Не товаругу ли он прямо сейчас кончает? Раздался жуткий крик, а за ним вой, перетекший в рыдание. Сержант разомкнул веки, весь обратился вслух. Вращал глазными яблоками и догадывался, что вызвало такую реакцию. По ком так убивается Оленька? Насколько он мог судить? На месте недавних событий, не считая ее четыре тела. Серова вычеркнул сразу. Остались доктор с пистолетом, расчлененная девочка и профессор. Так и не придя к единому мнению, Фаза оставил женщину в ее горе. Из головы не выходила назойливая мысль насчет Клода и Товаруги. Сержант прислушался к своему телу. Вроде немного полегчало. Посмотрел на кластер с капсулами в левой руке, секунду раздумывал... Затем убрал в пустой от аптечки кармашек на разгрузке, оперся на автомат, попробовал подняться. По телу еще гуляли дрожь и слабость, но определенно сердце колотилось не так сильно. Фазов встал, подобрал с пола бронемаску, сунул в набедренный карман, испачкавшийся в рвоте палец, отер обрючину. «Новокаина... что-то такое», всплыло в голове название препарата. Взгляд метнулся к стеллажам. Лекарств было немного. Некоторые упаковки валялись на полу. Наверное, сбросил, когда искал. Сержант еще раз пробежался взглядом по полкам. «Ладно, потом найду». Прижимая автомат к плечу, он осторожно высунулся из-за косяка, осмотрелся. Коридор был пуст. Доковылял до лифта, нажал кнопку третьего этажа. Кабина плавно тронулась, потянула вверх. Сержант посмотрел на руки. Они все еще подрагивали. Створы разошлись. Вслушиваясь в тишину заброшенной здравницы, вышел из кабины, прокрался к коридору. Сразу заметил брежущий рассвет в торцевом окне, а затем открытые двери в тридцать первом и двадцать восьмом номере. «Копать, хоронить!» – прошипел Фаза. Хотел броситься опрометью, но вышла лишь вялая рысца. Задыхаясь, борясь со слабостью, подбежал к двадцать восьмому номеру, сунул в дверной проем автомат. Через прицел осмотрел комнату, затем зашел. Товаруга херувимчиком лежал на кровати и сладко сопел. Фаза ощутил, как тиски отпускают сердце. «Посильнее таблеток будет», — промелькнула приятная мысль а затем взгляд застыл на ноже, который лежал рядом с кроватью. Тот самый, который сталкер носил на разгрузке. С новой тревогой сержант дотошным взглядом прошелся по телу. Товарога был цел и, главное, дышал. Что здесь произошло, мать вашу? Сержант терялся в догадках. Он развернулся, стараясь ступать тихо, прошел в тридцать первый номер, заглянул внутрь. В освещенном помещении, связанный по рукам и ногам, Клот лежал на кровати. Он был неподвижен. Лишь едва заметно вздымалась и опадала грудная клетка. Рядом на полу валялись распущенные бинты. Пустое перевернутое кресло-каталка покоилось у окна. «Значит, она!» Сержант вернулся к двадцать восьмому, задержался возле входной двери. На ковровой дорожке у порога заметил фарфоровые осколки. Присмотревшись, изумился. «Она что, открыла зубами?» Фаза представил, как женщина опускается на колени, сжимает металлический стержень замка резцами и поворачивает. Крошатся, ломаются зубы, но она не отступает. По спине сержанта прошелся холодок. «Почему она товаругу не прирезала? Меня искала?» «Нет, она знала, что я пойду вниз, поэтому товаругу. эй «Эй, кто-нибудь!» Из коридора донесся слабый голос. «Проснулся, блин!» Фаза с сожалением мотнул головой, промелькнула мысль снова его усыпить. Он не торопился на призыв, прошел к центру комнаты, опустился на колено, принялся поднимать и укладывать в аптечку пеналы с очень нужными препаратами. Взгляд остановился на осколках ампулы. «Да, Эдик, расскажу, как она меня спасла, а потом чуть не кончила. Хотя сам дурак, ты предупреждал по чуть-чуть». Собрав и уложив на место лекарства, сержант выпрямил спину, развернул плечи, глубоко вдохнул. В организме ощущалось улучшение, нитроглицерин действовал. Кроме того, Фаза обратил внимание, что раненая рука, хотя и болела, сильных неудобств не доставляла, начинала напоминать о себе лишь при напряжении мышц. «Помогите!» Из тридцать первого донеслось уже громче, а затем что-то тяжелое бухнулось на пол. «Пошел к черту!» – прошептал сержант без злобы. Взял шприц-тюбик с хлор-тетрациклином, открутил защитный колпачок, Вколол в плечо. Затем расстегнул пуговицу на манжете, задрал рукав. Внимательно осмотрел трицепс с наружной стороны, поднял руку, заглянул снизу. Хоть здесь свезло. Рана оказалась несерьезной. Перекисью водорода сержант пролил повреждение, залепил бактерицидным пластырем. Несколько секунд раздумывал, после чего проглотил таблетку анальгина. «Прошу, помогите!» — донесся истошный вопль. «Да чтоб тебя!» — сержант опустил рукав, застегнул на манжете пуговицу. Встал с колена, аптечку убрал на прежнее место, из кластера с глицерином выковырил капсулу, кинул под язык, оставшийся спрятал в карман. Подошел к кровати. «Да сколько можно дрыхнуть!» — с упреком посмотрел на безмятежного сталкера. Взвалил его на плечо, мысленно выругался, как курица с яйцом, ей-богу, и поковылял в обжитой по соседству номер. Стреноженный нейрохирург головастиком извивался на полу. С окровавленной физиономией его трудно было узнать. «Извиняться не буду», — решил сержант. Прошел мимо к окну, придерживаясь за подоконник, поднял кресло-каталку. С предельной осторожностью сгрузил в него размягшего сталкера. Чего разорался, вандам! устало проговорил Фаза, опускаясь на кровать рядом. Лежа на боку, с пола на него косил подбитым глазом клод, молчал и смотрел. В его взгляде уже не было ненависти и фанатичного упрямства. Там снова поселился страх. Не трясись, проговорил Фаза. «Дай минуту, передохну, потом займусь тобой. Больше спешить!» Сержант замолчал. Он расслышал звук раскрывающихся створ лифта. «Вякнешь? Пристрелю!» — шепнул врачу, затем сдернул с плеча автомат, подбежал к дверному проему, спрятался за распахнутое полотно. По ковровой дорожке быстро застучали бегущие ноги. Через минуту в комнату влетела заплаканная, растрепанная Оленька. Бросилась к нейрохирургу со словами. «Клод, ты мне съешь на... Нусен?» Принялась рвать на его запястьях бинты. Она рыдала, всхлипывала и вздрагивала всем телом. По щекам текли слезы. «Что? Что с твоими зубами?» С тревогой в голосе Клод спрашивал женщину, заглядывая ей то в глаза, то в рот. «Не со мной! Ева!» Оленька зарыдала в голос, быстро взяла себя в руки, смолкла, вытерла ладонью слезы и снова принялась развязывать неподдающиеся узлы. «Она умирает!» «Дайте я!» Послышался позади грубый голос. Женщина резко обернулась. От изумления и неожиданности даже перестала всхлипывать и большими сблюдца глазами таращилась на сержанта который выходил из-за двери и убирал автомат за спину. Она в своем горе, не то что его, сидящего в метре на каталке, товаругу не заметила. В приоткрытом от изумления рте сержант увидел сломанные зубы. Он мягко, но уверенно отодвинул женщину, вынул нож и разрезал бинты сначала на ногах, затем на запястьях доктора. Клод сжал, разжал пальцы. От боли, прострелившей затекшие конечности, он сморщился и застонал. «Клод!» — Оленька снова обрела способность говорить. «Скорее, пошли!» — схватила мужа за руку и нетерпеливо потянула за собой. Фаза стоял рядом и ничего не предпринимал. Он кое-что начал понимать в хитросплетении тел и семейных связях. Но прежде чем сделать окончательные выводы, решил узнать больше. Он подождал с минуту, пока закроется лифт за супружеской парой, затем залез под кровать, достал вещь-мешки, положил их товаруги на колени, из-за холодильника вынул оружие. Пистолет убрал ему в кобуру, автомат повесил через шею, после чего выкатил кресло из номера.